первое крещение думаю не последнее мрачно уточнила елена где это тебя на митинге бритоголовые скины очевидно провокация может вызвать врача врач смотрел ничего страшного ссадины Елена включила газ на плите ужинать будешь нет «Дочь дома?» «У себя». Погодин поднялся. «Можно к ней?» «Не знаю. Спроси». Юрий Алексеевич вышел из кухни, постучал в дверь комнаты дочери. «Кто там?» Послышался голос дочери. Погодин толкнул дверь, вошел в комнату. Попытался улыбнуться Дочь полулежала на диване, слушала музыку и смотрела на отца отрешенно. «Привет», — сказал отец. «Привет», — ответила Маша. «Видишь, как меня?» «Здорово. Скины. Здорово». Отец помолчал, подошел к ней, присел рядом. Протянул руку, чтобы погладить по голове. Она отвела ее. «Ты обижена на меня?» — спросил отец. «Нет», — безразлично ответила Маша. «Я вижу, обижена». «Хорошо, обижена». Маша в упор холодно посмотрела на Юрия Алексеевича. «Прости меня, ладно?» — попросил он. «Ладно». Отец снова попытался погладить ее по голове, она снова отвела его руку. «Я тебя отвлекаю?» — спросил он. «Да, мешаешь». «Может, мы поговорим?» «Я готов». «О чем?» Погодин попытался улыбнуться, но вышло как-то криво. «О твоих делах?» «О проблемах?» «Нет ни дел, ни проблем». Отец поднялся. «Извини, я действительно был неправ». «Хорошо». Он толкнул было дверь, но дочь окликнула его. «Подожди». Достала из ящика стола пачку фотографий, протянула отцу. «Что это?» — спросил он. «Посмотри», — ровным голосом ответила Маша. «Вынула из почтового ящика». Погодин хотел бегло просмотреть снимки, но вдруг замер, стал рассматривать их. Это были фотографии его и Насти во время посещения ресторана. Они поднимаются по ступенькам, улыбаются. Погодин поддерживает Настю под руку, что-то нежно шепчет на ушко. Он смял их, сунул в карман, посмотрел на дочь. «Спасибо». Он вернулся на кухню. Елена сидела и курила. Юрий Алексеевич сел напротив. Она сильно на меня обижена. Жена загасила сигарету, а пепельницу посмотрела в мужа. «Ты можешь потерять дочь». «Вижу», — кивнул он. «И меня». Погодин согнал морщины на лбу. А тебя-то почему? Что с тобой? Пока ничего, усмехнулась Лена. Но может случиться все, что угодно. Что ты имеешь в виду? Ты не заметил, что после твоего покушения мы стали жить совсем другой жизнью? Жена печально смотрела на Юрия. Мы перестали принадлежать себе, друг другу. Погодин кивнул. Наверное. И что ты предлагаешь? Закончить. Прекратить все это. Вокруг тебя, вокруг нас начинают виться какие-то люди, которых я раньше на порог бы не пустила. Я потеряла сон. Я каждую секунду жду, что с кем-то из вас что-то случится. С тобой уже случилось. Это только начало. Погодин после паузы покачал головой. «Это невозможно». «Что невозможно? Что с нами может что-нибудь случиться?» «Нет. Невозможно прекратить. Я не смогу. Да и не хочу уже». Елена перегнулась через стол, прошептала жестко, отделяя слова друг от друга. «Юра». Ты будешь все дальше и дальше отдаляться от меня, от дочери, от семьи. И если, не дай Бог, изберут, ты вообще станешь чужим. Приёмы, заседания, визиты, приклеенные улыбки. Ты станешь персонажем, а не мужем отцом. Зачем тебе это нужно? Чего тебе не хватает? Погодин снова помолчал, сухо ответил. Мы на эту тему уже говорили. Значит, не услышал, печально заключила жена. Сейчас у тебя последний шанс. Испугайся, струсь, отойди в сторону. Мы с Машей тебя поймем, друзья простят, общество не заметит. Юрий Алексеевич вдруг взял ее пальцы, сжал до хруста. «Вранье! Вы не поймете, друзья не простят, а общество презренно проклянет. Или посмеется, что еще хуже. А я не хочу быть посмешищем. И плевать я хотел на провокации, на сплетни, на черный пиар, на всю грязь, которую будут на меня лить. На нас. Да, — согласился Погодин не только на меня, но и на вас. И если вы верите в меня, понимаете, поддерживаете, защищаете, значит, вы моя семья, настоящая, преданная, верная, мой тыл, моя опора. Боюсь, одной опоры ты уже лишился. Юрий Алексеевич помолчал, вдруг жестко заявил. «Я этому подонку, этому негодяю, который ее оторву голову!» «Оторви лучше голову себе, Юра», — посоветовала жена. Утро за окном стояло яркое, солнечное. Шум автомобильных потоков пробивался через плотные стеклопакеты. Власов был в ярости. Шагал по кабинету, выговаривал Крупину откровенно и нелицеприятно. Широкоэкранный телевизор, вмонтированный в стену, транслировал в новостях сюжет с митинга Погодина. «Это даже не беспечность, а преступная халатность!» Провокация, очевидно, готовилась. «Почему не поработали информаторы? Почему не было нормального милицейского обеспечения?» Где, в конце концов, были наши люди? И почему они не отбросили этих отморозков? И самое непостижимое. Бритоголовые как внезапно нагрянули, так незаметно исчезли. Что это? Мистика? — Это хорошо отработанная тактика, — виновато ответил Крупин. Хотя нескольких парней все-таки удалось задержать. — И какой толк? Уверяю вас. «Менты по указке сверху их уже отпустили!» «Я хочу знать, почему не предотвратили эту бойню?» Крупин посмотрел на директора, вдруг спросил. «Зачем, Николай Николаевич?» Власов остановился, уставился на подчиненного. «То есть, как это, зачем?» «Наши информаторы сработали лучшим образом». «И мы все знали. Но решили, что пусть будет, как будет. Потому что в каждом плохом всегда есть доля хорошего», — объяснил Крупин. «Смеетесь?» «Вовсе нет, Николай Николаевич. Побоище сразу поднимет планку Погодина. Сейчас только ленивый не будет писать или говорить на эту тему. То есть о нашем кандидате». «По идее, мы сами должны были организовать эту катавасию. Но нам ее просто подарили!» Власов продолжал с изумлением смотреть на него, хмыкнул. «А вы, оказывается, иезуит!» Крупин улыбнулся. «Ваша школа, Николай Николаевич, извините!» Власов помолчал, склонил голову. «Знаете, вы правы!» «Видимо, меня захлестнули эмоции. И что теперь будем делать?» «Будем раскручивать скандал. И чем громче, тем лучше.» «Мы эту выходку конкурентов не оставим. Выжмем из нее все, что можно выжить. До капли!» «Скандал скандалом, но необходимо произвести ответный жесткий удар». Иначе кум решит, что мы либо испугались, либо у нас иссякла фантазия. Произведем, заверил Крупин. Они объявили войну первыми и вскоре об этом пожалеют. Погодин не сильно пострадал, поинтересовался директор. Нормально, мужчины украшают шрамы. Надо срочно провести пресс-конференцию. Крупин улыбнулся. Пресс-конференция уже назначена на 12 дня. Публика в полной мере сможет полюбоваться садинами будущего президента. Власов одобряюще улыбнулся Крупину и неожиданно озорно подмигнул. Сергей Антонович Кумаков сидел за столом в своем кабинете, просматривая утренние газеты. Все они поместили материалы о вчерашнем «На падемии скинов на митингующих». И заголовки были самые разные, но в большей степени скандального характера. «Дождались. Фашизм легализован. Скины – тайное оружие Кремля». «Образована новая партия Долгоскины». «Официальный погром. В ход пущен последний предвыборный аргумент Скины». «Кто пиарит Погодина». Зазвонил мобильник. Кумаков посмотрел на определитель, нехотя включил телефон. «Доброе утро, Дмитрий Дмитриевич! Что так рано? Начитались газет? «Да», — звонил Долгов. «Думаю, так же, как и вы. Что скажете?» Он был явно обеспокоен. Кумаков хмыкнул. «А вы?» По-моему, мы проиграли с этой выходкой. Мы это кто? В частности, я. Кумаков вышел из-за стола, прошелся к окну. Ошибаетесь, Дмитрий Дмитриевич. Если уж кто и проиграл, так это ваш покорный слуга. Вы, воскликнул Долгов, вы-то тут причем? Перечитайте газеты повнимательнее. Меня персонально не упоминают, но слово «Кремль» мелькает в каждой газетенке. «А я фашист. Понимаете? Теперь я фашист». «Почему только теперь?» — с насмешкой спросил кум. «А по-вашему, я был им всегда?» «Я этого не сказал». «Нет, именно сказали», — настаивал Долгов. Намекнули, по крайней мере. Но если и есть настоящий фашист, так это ваш Погодин. Кумаков желчно рассмеялся. Мой? Да, ваш. Всем известно, что в администрацию привел вас именно Погодин. Фашист Погодин. Знаете, что он нес на том самом митинге? Так гадить на родину может только конченый подонок. Кум поморщился. Можно без высоких материй. Некоторые гадят на родину словами, а некоторые, извините, делом. Долгов насторожился. Кого вы имеете в виду? Себя, если это вас устраивает. И вообще хватит на эту тему, хватит ныть. А я что, должен петь? Делайте что угодно, пойте, пляшите, только не нойте. Вы боец и натягиваем их лицу. Я боец только в том случае, если за спиной чувствую крепкий тыл. Пафосно выкрикнул преемник. А в этой ситуации я его не чувствую. Меня избивают, а вы потираете ручки. Простите, что вы сказали? Тихо переспросил Кумаков. Может, я сказал глупость? «Но все равно мне кажется, что вы ведете себя недостаточно активно. Будем считать, что я ничего такого от вас не слышал». Кум вернулся за стол. «Что же касается моей активности, то еще не вечер. Нам, Дмитрий Дмитриевич, ни в коем случае нельзя ссориться, даже по пустякам. Иначе нас ждет одинаковая судьба». «И по унижению, и по преследованию, и по забвению. Всего доброго!» Он выключил телефон, отодвинул газеты, посмотрел на наручные часы и нажал кнопку вызова секретаря. «Соедините меня с президентом!» Долгов тоже положил трубку некоторое время с раздражением и недоумением, смотрел перед собой. Потом нащупал селекторную кнопку. Найдите мне Мамонова. Петр Иванович с утра занимался водными процедурами. В бассейне не было ни души. Вода чистая и голубоватая, и Мамонов получал истинное наслаждение от размеренного неторопливого плавания. Из раздевалки вышел охранник с мобильником в руке. Петр Иванович крикнул «Кто?» Охранник посмотрел на дисплей телефона. На всякий случай прикрыл микрофон рукавом. «Долгов». «Скажи, что я в отъезде». «Когда будете?» «В конце недели». Охранник поднес аппарат к уху и тусклым голосом произнес. «Здравствуйте. Кто говорит?» «Из приемной Долгова», — ответила секретарша. «Дмитрий Дмитриевич хочет поговорить с Петром Ивановичем». Петр Иванович в отъезде и будет только в конце недели. Спасибо. Охранник выключил трубку и хотел было уйти в раздевалку, но телефон снова запел. Крупин. Прочитал на дисплее фамилию охранник. Дай. Петр Иванович взял трубку, присел на краешек бассейна. Привет. Доброе утро, Петр Иванович. Голос Олега был бодрым. «У нас все нормально. Необходим ваш звонок на телевидение». «Кому?» «Самому главному. Ну, Клёнову. Есть интересный материал по вчерашнему инциденту». «Хорошо». Мамонов поилозил, садясь на бортик поудобнее, потыкал мокрыми пальцами в кнопки, бодрым голосом поприветствовал невидимого собеседника. «Максим Григорьевич, приветствую, Мамонов. Вы уже на работе?» «Я все время на работе, Петр Иванович», — ответил голос Кленова. «А вы что-то рановато сегодня. Есть проблемы?» «Есть предложения. Слышали о погроме на митинге с Погодиным?» «Не только слышал, но кое-что даже видел. Есть рекомендации не давать материал в эфир». Мамонов выкнул «Чьи рекомендации?» «Администрации президента», — ответил Кленов. «А если я попрошу?» «Не смогу, Петр Иванович. Меня завтра же попрут с работы». «А если я дам гарантии, что не попрут?» «Вы хотите подъехать?» Мамонов махнул охраннику. «Если вы примете?» «В одиннадцать я вас жду!» Охранник помог Мамонову выбраться из бассейна, подобрал мокрую одежду и заспешил следом. Журналистов в конференц-зале набилось под завязку. Пишущая братья приготовила диктофоны, микрофоны, блокноты. Телевизионщики напирали друг на друга, незлобиво переругивались, ждали появления Погодина. Наконец он появился – и в зале вмиг стало тихо, только едва слышно трещали осветительные приборы. Следом за Юрьем Алексеевичем вышли Утилов, Крупин, Настя, заняли место рядом с кандидатом. Гриднев, адвокат Гутлин и еще несколько человек из команды остались стоять в дверном проеме у сцены, наблюдая за происходящим со стороны. На лице Погодина были хорошо видны ссадины и синяки. Некоторые места деликатно прикрывал лейкопластырь. Он с улыбкой оглядел собравшихся, сделал глоток из стакана, услужливо наполненного утиловым. «Не думал, что синяки на моем лице вызовут такой интерес журналистов». По залу прошел сдержанный смешок. «Представляю своих помощников». Приступил к пресс-конференции Юрий Алексеевич. Может, к ним будут какие-то вопросы. Руководитель предвыборного штаба Крупин Олег Петрович. Мой давний друг и бессменный помощник Утилов Николай Иванович. И пресс-секретарь Анастасия Сергеевна Курчак. Оставшаяся часть команды вот здесь, в дверях. Прошу вопросы. Первый журналист. «Юрий Алексеевич, вы довольны своей охраной?» «Погодин». «Вполне. Мне могло достаться значительно больше». «Второй журналист. Кто, по-вашему, организовал нападение на митинг?» «Погодин». «Ответ, надеюсь, дадут следственные органы». «Третий журналист. Вы верите нашим следственным органам?» «Погодин». «Не верю». Но надеюсь, они все-таки дадут ответ, когда я стану президентом. Снова смех и даже редкие аплодисменты. Четвертый журналист, дама. У вас есть личные отношения с вашим очаровательным пресс-секретарем? Погодин. Если одна женщина так говорит о другой, значит мой пресс-секретарь действительно очаровательна. Что касается личных отношений... Анастасия Сергеевна, есть ли у нас с вами личные отношения? Анастасия. Конечно, есть. Юрий Алексеевич доверяет мне все свои личные секреты. Оживление. Пятый журналист. Не кажется ли вам, что вас кто-то слишком хорошо пиарит? Покушение, обстрел больницы, где вы лежали, налет ОМОНовцев, теперь вот избиение. Не дня без происшествий. «Погодин. Хотите сказать, что битых у нас любят?» «Пятый журналист. Именно. Погодин. Наверное. За одного битого сто небитых дают. А вообще-то этот вопрос скорее не ко мне, а коллегу Петровичу. Крупин. В том смысле, в каком вы говорите, Юрия Алексеевича никто не пиарит. Его пиарит жизнь». Так живем, господа. Хотите убедиться, выставьте свою кандидатуру в президенты. Оживление в зале. Шестой журналист. Девушка. Ваша дочь Мария ведет довольно бурную ночную жизнь. Как вы к этому относитесь? Погодин. Ночью моя дочь спит спокойно. И никаких неудобств мне не доставляет. Седьмой журналист. На вашем митинге я увидел плакат. «Ну, Долгов, погоди!» Без «Н» в конце. «Неужели вы действительно намерены опередить Долгова? Он ведь преемник!» «Погоден!» «Я бы молил Господа, чтобы никто из вас не стал преемником. И я в том числе. Преемником нашего президента!» Что касается моих намерений, то я никого опережать не собираюсь. Надеюсь, всех опередят мои избиратели. Восьмой журналист. Будете ли вы настаивать на заведении уголовного дела в связи с событиями на митинге? Погодин. Безусловно. Хотя бы ради тех, кто пострадал при погроме. И этим уже занимается мой адвокат Илья Борисович Гутлин. «Девятый журналист. У вас малочисленная команда, и тем не менее, вам удалось в сжатые сроки зарегистрировать ваше возрождение и даже собрать необходимое количество голосов для выдвижения в кандидаты. Как вам это удается? Вам кто-то помогает? Вас поддерживают некие тайные структуры?» «Погодин. Да, команда у нас малочисленная». Но зато какая. Посмотрите, например, на могучий лоб моего помощника Николая Утилова, и вы все поймете. У нас все такие. Один заменяет десятерых. Смех, шум, аплодисменты. Мамонов, сидя в глубоком кожаном кресле, с удивлением наблюдал, как Кленов, совсем молоденький в очках, никак не похожий на гендиректора крупнейшего телевизионного канала, старательно вставлял видеоприемник кассету, потом вернулся на место, шумно вздохнул и приготовился смотреть. Вначале пошла естественная монтажная грязь, затем она сменилась каким-то изображением, и на экране возник человек, снятый с затылка. Лица его видно не было, голос искажен, хотя звучит четко разборчиво вопрос давно вы состоите в организации бритоголовых человек два года вопрос численность организации человек точно никто сказать не может думаю пара тысяч человек вопрос откуда вы получаете заказы на акции человек системы нет но все-таки чаще всего из высших эшелонов власти. Вопрос. Кремль? Человек. По-разному. Но случается и оттуда. Вопрос. Задача акции? Человек. Устрашение, пресечение, наказание. Мы можем выступать как против конкретных лиц, так и против партийных общественных структур. Вопрос.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 так и его сторонников.